Глава двадцать пятая. Новость. После довольно продолжительного ужина капитан и присяжный поверенный уединились в кабинете. Клим Пантелеич разлил по крошечным рюмкам вишневую наливку, поставил на кофейный столик неизменную тарелку с сырной нарезкой и, усевшись напротив гостя, проронил. «Прежде чем мы приступим к беседе, «Отхлебните этого божественного напитка и закусите непременно кусочком сыра. Я предпочитаю осетинский. Мне кажется, эти два продукта удивительно подходят друг к другу». Мялечкин сделал маленький глоток и отведал сырный квадратик. «Восхитительно!» — признался он. Адвокат промокнул губы салфеткой и, ожидая разговора, откинулся на спинку кресла. Заметив это, гость сразу перешёл к делу. Третьего дня мы получили шифрованную телеграмму от нашего источника в Константинополе. Некий господин пытался связаться с представителями турецкого консульства в Одессе. Он утверждал, что располагает сорока семью пергаментными манускриптами переписки аланского митрополита с патриархом Византии. За них он хочет получить немалую цену. Триста тысяч фунтов стерлингов. Турки тянут, торгуются, но долго это продолжаться не может. Мы поставили консульство под круглосуточное наблюдение, но, видимо, сделали это не очень умело и спугнули продавца. На связь он больше не выходил. Мы склоняемся к мысли, что это один из членов вашей экспедиции, а это значит, что погибли не все». Вы хотите сказать, что среди нас был соучастник нападения? Скорее всего, так и есть. В Ставрополь я прибыл из Владикавказа. Там я ознакомился с рапортом жандармского подполковника Фворского, в котором он подробно изложил все обстоятельства вашего дела. Нет никаких сомнений в том, что неизвестный был связан с бандой. Он ждал, пока вы найдёте тайник. Как только свитки оказались у вас в руках, в ту же ночь явились обреки. Вероятно, вас должны были убить, но Зелимхан решил сначала получить выкуп. В итоге это его и загубило. Таким образом, вы единственный, кто может опознать продавца. Именно поэтому мы просим вас незамедлительно выехать в Одессу. Я тоже отправлюсь с вами. Наша задача отыскать преступника и обнаружить переписку. «Я смотрю, Константин Юрьевич, вы уже задачи мне ставите. А между тем я пока еще в вашем ведомстве не служу», — с лукавым прищуром вымолвил Ордаш. «Нет-нет, — осекся Мялечкин, — я не могу вам приказывать. Я могу вас только просить. Но поймите, обстановка с каждым днем накаляется. Не сегодня-завтра начнется война». Германия продолжает накачивать мускулы, да и Австрия от неё не отстаёт. Если разразится катастрофа, Турция несомненно выступит против России. Константинополь давно имеет виды на Кавказ. И тогда свидетельства, запечатлённые в этих древних манускриптах, приобретут для нас важное пропагандистское значение. Это понимают и турки. Он встретился с Ардашевым взглядом и добавил: Если вам кажется, что поездка опасна, вы можете от неё отказаться. Помолчав немного, адвокат сказал: Теперь, после гибели стольких людей, никакая опасность меня не остановит. Позвольте расценить это как согласие? Да, конечно. Когда надо бы на выезжать? Завтра? Хорошо. В таком случае картина преступления вырисовывается следующая. Зломышник, зная заранее маршрут, связался с Зелемханом и договорился о времени нападения. Что же касается подозреваемого, то это один из трёх чьи тела не обнаружены: Мокин, Кампус или Гласов. Но кто из них На сей счёт у меня есть некоторые соображения, однако пока я их не буду озвучивать. Рано. Ах, да, вспоминаю, это один из ваших знаменитых принципов не гадать на кофейной гуще, проговорил капитан и тяжело вздохнул. Простите, что перебил. Присяжный поверенный улыбнулся и заметил: "Я вижу, что наши прошлогодние ялтинские приключения Надолго останусь у вас в памяти. И всё же получается, что бандитов было не восемь, как я насчитал, а по крайней мере девять. И этот девятый повёл уцелевшего члена экспедиции через Кхорский перевал к морю. Манускрипты несли в двух заплечных мешках. Уже в Сухуми они наняли баркас до Одессы. Это самый безопасный путь. Очень вероятно, что проводник вернулся обратно. Вот и все, что нам известно на данный момент. Он подошел к окну, отодвинул занавеску и, не поворачиваясь к собеседнику, проговорил. А знаете, капитан, когда я поднялся по отвесной скале и увидел лик над пропастью, то понял вдруг, что со мной ничего не может случиться. Я прочитал это во взгляде Спасителя. И даже потом, оказавшись в плену у горцев, я был совершенно уверен в собственной безопасности. Да, мне уже сорок пять, а я все продолжаю бременить землю. Видимо, Господь посчитал, что вы не до конца выполнили свое предназначение. Другого объяснения у меня нет, задумчиво выговорил офицер. Адвокат бросил взгляд на стоящие в углу часы. «Предлагаю пойти спать. Завтра рано вставать. А мне еще надо б на убедить супругу, что поездка будет недолгой и уж точно не такой опасной, как странствие по горам. Вам постелили в комнате для гостей. Позвольте, я покажу». Проводив Мяльчкина, Ордаш вошел в спальню и плотно прикрыл дверь. Супрога читала Санина Михаила Арцебашева. Уезжаешь, спросила она. Да. Когда? Завтра. Надолго? Всего на несколько дней. Куда? В Одессу. Клим Пантелейч выключил лампу и нежно обнял жену. Он почувствовал лёгкий аромат французских духов и её горячее дыхание. А за окном Вереницы с шалых теней мелькали голые ветки качающихся на ветру деревьев. Шла третья неделя октября. Глава 26. Одесса. Дорога до Черноморского курорта заняла почти двое суток. Приходилось делать пересадки и дожидаться на станциях, пока придёт нужный поезд. Ещё в купе За несколько минут до выхода на перрон Одесского вокзала адвокат достал из акваежа накладные усы, бороду, театральный клей, кисть и коробочку матирующей пудры. Глядя в зеркало, он стал гримироваться. Появились аккуратные усики и клиновидная бородка. Пудра и ватный тампон довершили дело. Мялечкин, наблюдая за манипуляциями соседа, подумал: Вот что значит школа нелегальной заграничной работы. А ведь я даже не догадался предложить Климу Пантелейевичу воспользоваться гримом. Он прав, если продавец его узнает, сразу ляжет на дно. Теперь же это маловероятно, так как присяжный поверенный сольётся с толпой. В Ставрополе, вероятно, все привыкли, что ордашев всегда чисто по-европейски выбрит. Этим он отличается от других. В России, кроме актёров, так почти никто и не ходит. Юноши уже с 16 лет заботливо отращивают усы, а многие и бороду, не говоря уже о семинаристах. За вагонным окном стояла сырая, холодная ночь. Приморский город встретил гостей проливным осенним дождём и таким же пронзительным ветром, который хозяйничал в Ставрополе в день их отъезда. Нанятый промокший извозчик остановил пролётку на Деребасовской перед домом номер 29. Здесь, против Городского сада, располагалась первоклассная Большая Московская гостиница. Роскошное четырёхэтажное здание с изысканной лепниной по фасаду, выстроенное в стиле модерн, невольно притягивало взгляд. Им нельзя было не залюбоваться, даже несмотря на ливень. Внутреннее убранство фоя ничуть не уступало внешнему великолепию. Стоимость проживания начиналась от 1 рубля в сутки и доходила до 2 с полтиной. Именно в таком номере Ордашев и поселился. Мяльчикен выбрал комнату скромнее, но с телефоном. Находилась она всего через 3 двери от номера присяжного поверенного. Выйдя из подъёмной машины, спутники условились встретиться на завтраке в 9. К этому времени капитан должен был протелефонировать в штаб Одесского военного округа и выяснить, не появлялся ли у консульства Турции продавец аланских манускриптов. Проспав всего несколько часов, Клим Пантелеев пробудился от головной боли. Нет, кошмары его не мучили, Просто мозг отказывался отдыхать и продолжал работать даже во сне. И сердце стучало, будто он разом преодолел все 200 ступеней лестницы на Николаевском бульваре. Чтобы окончательно обрести форму, он решил принять ванну. Вода всегда действовала на него благотворно. И в самом деле не прошло и четверти часа, как головная боль стала потихоньку спадать. Он выбрался из ванны, обтер с полотенцем, накинул халат и подошел к окну. Отсюда было хорошо видно, как на морском горизонте проявились первые светлые полоски наступающего утра. Неожиданно в комнате заиграла знакомая мелодия популярной оперетки. «Вероятно, уже половина восьмого», — подумал адвокат. Он взял со стола луковицу золотого хронометра и щелчком открыл крышку. Генри Мозер не обманывал. До встречи с Мельничкиным осталось полчаса, и пора было собираться. Вниз присяжный поверенный спускался по лестнице. Лифт был занят, а ждать не хотелось. Услужливый лакей у дверей в ресторан склонил в почтении голову. Капитан уже сидел за столом и неторопливо намазывал масло на ещё тёплую булку. На его тарелке лежало несколько кусочков ветчины и два вида сыра. Из подставки выглядывало яйцо с аккуратно отрезной верхушкой. От кофейной чашки поднимался лёгкий дымок. Поздоровавшись и пожелав приятного аппетита, Рдашев сделал заказ. Официант с подносом вернулся почти сразу. А вам Клим Пантелейч, очень идут и усы, и борода. Благодарю. Значит, я не ошибся с их выбором. Как там наш продавец? Как в воду канул. Может, привлечь полицию? Пусть опросят дворников по поводу новых квартирантов. Потом гостиницу надо объехать, вдруг повезёт и вы его встретите, а? Ни в коем случае. Я вообще не планирую колесить по городу. Это может сильно повредить поиском. Что же до ваших предложений, Константин Юр'евич, то в данном случае следует рассчитывать не на ноги, а на голову. Желательно отыскать злодея, не выходя за пределы этого уютного отеля. Хотя, думаю, пару раз мне всё-таки придётся отсюда отлучиться, но не больше. Позвольте, но какой смысл тогда в нашем присутствии, если мы будем сидеть в этой уютной берлоге? Недоуменно выговорил капитан и уставился на Ардаша. В том-то и дело, что здесь останусь только я, а вы будете выполнять мои поручения. Я даже прекращу спускаться в ресторан и всю еду буду заказывать в номер. Человек, с которым я веду поединок, очень умён, внимателен и осторожен. И поэтому ни мои усы, ни борода не смогут его обмануть. Он узнает меня даже со спины. Сделав глоток виноградного сока, присяжный поверенный улыбнулся и продолжил. Так что в моей комнате будет находиться временная контора товарищества по поиску человека-убийцы. Но не стоит забегать вперёд. Итак, если по вашим словам, продавец вышел на контакт с турками 5 дней назад, то я был бы вам очень признателен, если бы вы представили мне полицейскую сводку за последние 6 дней. Обратите особое внимание на сообщения о безъмянных трупах. Вы думаете, его уже нет в живых? Я этого не исключаю. Но как же тогда мы найдём свитки? К ним мы можем подобраться только через продавца. Поэтому он нужен мне в любом случае, живой или мёртвый. Позвольте, но ведь если он убит, значит, переписка уже у турок. Получается, они просто расправились с ним и всё забрали, так? Я смотрю, вы снова принялись гадать. А это, как известно, занятие бессмысленное и даже вредное, если принимать во внимание расстройства нервной системы. Вы правы, смутилс капитан. Полицейские сводки и данные по трупам будут у вас в течение часа. Но это не всё. Мне понадобится подробное расписание выходов всех судов с названиями, портами приписки, флагами, водоизмещением и количеством возможных пассажиров. кои планируют покинуть порт с сегодняшнего дня до окончания навигации, когда на море начнут бушевать шторма. В этот же список включите и заходящие в Одессу проходы. На это, видимо, уйдёт 2-3 часа, раньше боюсь не успеть. Меня это вполне устраивает. Что ещё? Установите слежку за всеми сотрудниками турецкого консульства. Полчаса назад я уже дал такое распоряжение. Вот и славно. И ещё. Наблюдение за консюльством сделайте явным, то есть чтобы продавец обходил его с версту. Позвольте Клим Пантелич. Но как же тогда мы его поймаем? удивлённо выговорил капитан. Во-первых, вы и так его спугнули. А во-вторых, наша главная задача выследить преступника и дождаться того момента, когда он приведет нас к манускриптам. Ну и последнее. Дайте в газетах объявления. Покупаю старинные книги. Дорого. Звоните ежедневно с 18 до 20 часов. Укажите телефон явочной квартиры. Посадите там своего человека. Шансов немного, но я бы не стал пренебрегать и такой возможностью. Безусловно. Что ж, буду ждать вас в номере. Калим Пантелейч допил кофе, поднялся из-за стола и прошёл в фойе. Он нажал кнопку вызова подъёмной машины. Послышалось лёгкое громыхание, и металлическая кабина остановилась. Лакей услужливо открыл дверь. Поднимаясь в железной решётчатой клетке, он обратил внимание на человека, спускавшегося по лестнице. Незнакомец так торопился, что, видимо, не стал дожидаться возвращения лифта. Адвокату показалось, что его походка была ему знакома.